461. Каждое семя даёт всходы по роду своему и достоинству. По плодам можно судить о качестве и природе семян. Не всегда возможно безошибочно определить качество зерна, но зато по плодам или следствием этого делается уже без ошибок. Ибо худое семя не даст доброго всхода. Испытания часто даются, чтобы человек мог по результатам определить характер зерна, давшего те или иные следствия. Так, зерно сомнения, согласно опыту, всегда даёт скверные результаты. Результаты разрушительные, ведущие к разложению и смерти того организма или сознания, в которое оно проникло. Сомнение подобно трусости, есть явление абсолютно отрицательное или плохое. И опыт жизни это всегда подтверждает. Потому зерно сомнения или трусости в сознании всегда приносит разложение. Потому выбрасывается это ядовитое семя из сознания при всех условиях незамедлительно. Для того и давались испытания. Ибо по виду зерна не всегда можно увидеть следствие. Но если опыт их подтверждает, значит вывод только один: сомнение недопустимо, и наличие его никакими соображениями оправдано быть не может. К этой же категории относятся и страх, и злоба, и раздражение, и зависть, и многие другие качества. Какое бы то ни было общение с ними недопустимо. Уныние из этого же гнезда. Учитель указывает на качество духа, ведущий в жизнь, и на качество духа, ведущий к смерти его. и подтверждает указ даваемыми испытаниями не избежать вследствие посева ядовитых семян но посевы избежать можно отбирая добрые семя